Глава 5. Их путь пролегал на юг через внутренние районы округа Болдуин по узкой незатенённой просёлочной дороге, окаймлённой неглубокими канавами, заросшими травой и какими-то некрасивыми жёлтыми цветами. За невысокими ветхими заборчиками из колышков или проволоки лежали обширные поля бобовых культур, которые прилегали к земле, казались очень дешёвыми и пыльными. И могли быть посажены только по одной причине, бы сожранными без остатка либо человеком, либо скотом. Небо было блёклым, почти белым, перистые облака робко парили по краям горизонта, но у них не хватало смелости нависнуть прямо над путешественниками. То и дело они проезжали мимо какого-нибудь здания, и независимо от того, было ли тому дому 5 лет или сотня, Его переднее крыльцо провисало, стены покрылись волдырями от солнца, а дымоход держался на честном слове. Обветшание было повсеместным, как и очевидное отсутствие жизни. Даже Индия, которая мало чего ожидала от радости сельской жизни, удивилась тому, что за 20 километров не встретила ни единой живой души: ни мужчину, ни женщину, ни ребёнка, ни собаку, ни даже ворону. — Время обеденное, — сказала Одесса. — Вот все и сидят за столом. — Поэтому никого не видно. В двенадцать часов никого нет на улице. Даже Фолли, городок, которым мог похвастаться населением в три тысячи душ, казался заброшенным, когда они проезжали через него. Конечно, в центре были припаркованы машины, и Одесса утверждала, что видела лица в окне банка, а полицейский автомобиль свернул за угол двух кварталов впереди. Но город был необъяснимо пуст. — А вы бы вышли в такой день? — спросила Одесса. — Все, кто в здравом уме, остаются дома под кондиционером. Ради эксперимента Индия немного опустила стекло. Жара взревела и обожгла ей щеку. Термометр на здании банка фоли показывал 40 градусов. — Боже мой! — сказала Индия. — Надеюсь, там, куда мы едем, есть кондиционер? — Нет, — ответил Люкер. Индия: Когда я был маленьким и каждое лето приезжал в Бельдам, там даже электричества не было. Разве не так, Одесса? Верно, оно и сейчас не всегда работает. Нельзя рассчитывать на генератор. В Бельдаме есть свечи, есть керосиновые лампы, а тот генератор, не доверяю я ему. Но, деточка, у нас там целая куча бумажных вееров. Индия печально взглянул на отца. Куда её везут? Какие преимущества мог иметь Бельдам перед Верхним Вестсайдом, даже перед Верхним Вестсайдом в негоносимые и жаркое лето? Люкер сказал Инди, что Бельдам ничуть не хуже Файер-Айленда, любимого места Индии, но неудобства Файер-Айленда лишь придавали ему живописности и привлекательности. Индия подозревала, что в Бельдаме не было толк цивилизации и боялась, что ей будет не только скучно, но ещё по-настоящему некомфортно. — Как там с горячей водой? — спросила она, решив, что это справедливый критерий для оценки места. — Ой, на плите согревается в мгновение око, — ответила Одесса. — Плиты греют что надо в Бельдоме. Индия больше не задавала вопросов. От фолии до побережья было немногим более пятнадцати километров. Поля сдали позиции, их место занял хлипкий, усеянный пнями лесок из больных сосен и кустарниковых дубов. Местами подлесок густой коричневатый и непримечательный был занесён белым песком. Тот то и дело взвивался над дорогой, а вдали вздымались песчаные дюны. С небольшого холма стал виден мексиканский залив. Он был перламутрово-голубым, такого цвета, каким следовало бы быть небу. Пена, бившаяся на гребнях ближайших волн, казалась серой в сравнении с белизной песка на обочинах дороги. Внезапно в поле зрения появился Голфшорс, курортный посёлок с парой сотен домов и дюжиной магазинчиков. Фасады всех зданий были покрыты зелёной черепицей, а крыши серой. Все оконные решётки ржавые. Даже если сейчас в середине недели здесь проживало действительно мало людей, это место по крайней мере сохраняло иллюзию многолюдности, и Индия позволила своей надежде возродиться. Затем, словно нарочно, чтобы развеять ее жалкие крохи, Люкер заметил, что этот участок побережья называют ривьерой для деревенщины. Он свернул на указателе с надписью «Автодорога Дикси Грейвс» на ленту асфальта, которая иногда терялась под тонкой пеленой белого песка. Голфшорс быстро остался позади. По обеим сторонам дороги дыбились волнами мягкие белые дюны и, Там и сям встречались пучки высокой жесткой травы и заросли морских роз. Дальше в обе стороны раскинулась синяя вода, но только с левой стороны волны бились о берег. Одесса указала направо. Это бухта. Бухта Мобил. А Мобил там наверху. Как далеко вы сказали, мистер Люкер? Около восьмидесяти километров. Ну вот, его не видно, сказала Одесса. Но он там. А это указала налево. Вот это залив. Там ничего нет, вообще ничего. Индия в этом не сомневалась. Они ехали через другой район, всего пара десятков домов и совсем нет магазинов. Тонны раздробленных ракушек, выложенных на песке, образовывали подъездные дорожки и дворики возле домов. Лишь несколько домов не были заколочены, и это место казалось Индии последней стадией запустения. Это Белдом? спросила она тревожно. Боже правый, нет, засмеялась Одесса. Это Гаск, сказала она таким тоном, как если бы Индия спутала Всемирный торговый центр с Flyte Iron Building. Люкер заехал на заправочную станцию, которая, как оказалось, была закрыта несколько лет назад. Индия никогда раньше не видела такие бензоколонки, тонкие и круглые с красными стеклянными колпачками что делало их похожими на слонов на шахматной доске. Здесь закрыто, сказала она отцу. У нас кончился бензин? жалобно спросила она, желая всё это время оказаться на углу 74-й улицы и Бродвея. Как ясно она могла это представить. Нет, всё нормально, сказал Люкер, останавливаясь за станцией. Нам просто нужно сменить машину, вот и всё. Сменить машину? За станцией был простроен маленький гараж. Люкер вышел из фейрлейна и распахнул незапертую дверь. Внутри стояли джип и International Scout, оба автомобиля с номерами Алабамы. Люкер взял ключ, который висел на крючке в гараже, забрался в Scout и выехал задним ходом. "Я хочу, чтобы ты помогла всё перенести, Индия", сказал Люкер и неохотно и угрюмо. Индия вышла из прохладной машины. Через несколько минут все сумки и коробки с едой, лежавшие в багажнике и на заднем сидении фэйрлейна, были свалены в скаут. Фэйрлейн загнали в гараж, и дверь снова закрылась. — Что ж, — спросила Индия, когда Люкер и Одессов забрались на передние сиденья скаута. — А мне где сесть? — Выбирай, — сказал Люкер. — Можно встать на подножку, сесть на колени к Одессе или прокатиться на капоте. — Что? Но если выберешь капот, то держаться придётся крепко. Я упаду, закричала Индия. Мы остановимся ради тебя, засмеялся Люкер. Чёрт тебе побери, Люкер, да я лучше пешком пойду. Я деточка, вскрикнула Десса. Что за выражение? Далеко вот иди, продолжил смеяться Люкер. Давай вот полотенце, расстели его на капоте и садись. Мы будем ехать медленно, а если соскользнёшь, постарайся не попасть под задние колёса. «Я так любил кататься на капоте! Мы с Ли дрались за поездку на нем!» Индия боялась поцарапать ногу, стоя на подножке, а сидеть на коленях Одессы было немыслимым унижением. Когда Люкер отказался оставить ее у гаража и потом вернуться, она в гневе запрыгнула на капот скаута. После того, как она устроилась на полотенце, которое ей вручила Одесса, Люкер выехал с заправки и направился в сторону побережья. Ощущения от езды на капоте скаута оказались не такими уж неприятными, несмотря на вьющийся белый песок, который проникал Инди под одежду и забивался в глаза. Даже под солнечными очками ей приходилось щуриться от яркого света. Люкер ехал медленно, прямо вдоль линии прилива, широкие дуги пенистой воды то и дело пробирались под колёса. Чайки, песочники и птицы ещё четырёх видов, которых Индия не могла опознать разлетались при их приближении. Крабы удирали прочь, а когда она выглянула из-за крыла, то увидела тысячи крошечных воронок в песке, через которые дышали панцирные создания. Рыба плескалась в прибрежных волнах, и люкер, чей голос она не слышала из-за сильного прибоя, указал в сторону, где за светло-зеленой линией, должно быть песчаной отмелью, резвилась стая морских свиней. По сравнению с этим, берег Файер-Айленда был безжизненным. Они проехали на запад примерно шесть километров. После того, как Гаск оказался позади, домов они больше не видели. Изредка показывалась нить автодороги Дикси Грейвс, но машины по ней не ехали. Индия повернулась и крикнула через лобовое стекло. «Далеко еще?» Ни Люкер, ни Одесса ей не ответили. Ее рука коснулась капота и и она дёрнула её обжёгшись. Люкер резко развернул скаут, и Инди пришлось цепляться изо всех сил, чтобы не соскользнуть. Волна, крупнее всех остальных, разбилась о переднее крыло, заливая капот и Индию. "Лучше!" закричал Люкер, насмехаясь над её явным неудобством. В внутренней стороне рукава, единственной непромокшей частью одежды, Индия вытерла своё обиженное лицо. Она больше не поворачивалась. Солнце высушило её всего за несколько минут. Шум волн, нежное покачивание каута, урчание мотора под капотом и, главным образом, жар, наполнявший всё сущее в этом уединённом месте, зачаровывали девочку так, что она почти позабыла о своём гневе. Люкер нажал на гудок, и она резко дёрнулась. Он указал вперёд и произнёс: "Бельдам". Индия прислонилась спиной к лобовому стеклу. Не заботясь о том, блокирует ли она обзор, и уставилась вперёд. Они пересекли небольшую влажную впадину из морского песка и глины, усыпанную ракушками, напоминавшую дно реки, и вышли на длинную косу шириной не более 50 метров. Слева был залив, вдали чайки, летучие рыбы и морские свиньи, а справа узкая лагуна с зелёной неподвижной водой. За ней Гораздо более широкий полуостров, пересечённый автодорогой Дикси Грейвс. Они проехали по этой узкой косе ещё метров 400, и небольшая лагуна справа стала шире и заметно глубже. Теперь она увидела впереди россыпь домиков, не похожих на те, что построены в Голфшорс и Гаски. Маленькие черепичные обувные коробки на бетонных блоках с ржавыми решётками. Это были большие, причудливые старые дома, какие можно было найти на журнальных столиках в книгах об экстравагантной американской архитектуре. Теперь она могла рассмотреть три обособленных дома в самом конце косы. Большие, высокие здания в викторианском стиле, выцветшие в однотонно-серый, угловато вытянутые, сотни мелких затейливых деревянных орнаментов. Когда они подъехали ближе, Индия заметила, что все три дома были одинаковыми, с одинаковыми окнами, одинаково расположенными на фасадах и одинаковыми купольными верандами с трёх одинаковых сторон. Каждый был направлен в свою сторону. Дом слева обращён к заливу, дом справа к лагуне и полуострову, который вился от Gulf Shores. Третий дом в середине выходил на конец косы, но вид с запада явно перекрывали высокие дюны которые там образовались. Дома располагались под прямым углом и примыкали к открытой площади с покрытыми ракушками тропками и невысокими кустарниками. За исключением этой растительности всё покрывал белый песок, а дома возвышались над волнистой поверхностью изменчивого пляжа. Индия была в восторге. Какое имело значение перебои электричества и мытьё головы в холодной воде, когда Бельдам целиком и полностью состоял из трёх настолько великолепных домов. Люкер остановил скаут у кустарника, который делили между собой три дома. Индия спрыгнула с капота. Какой из них наш? спросила она, и отец засмеялся над её неприкрытым восторгом. Он указал на дом на заливе. Это наш. А это Ли и Дофина, указывая на дом напротив, расположившийся у небольшой лагуны. Водоем называется Лагуна Эльмо. Во время прилива, как ты уже знаешь, воды залива впадают в Сент-Эльмо, и мы полностью отрезаны от мира. Во время прилива Бельдам превращается в остров. Индия указала на третий дом. «А это чей?» «Ничей», — ответила Одесса, вынимая из скаута ящик с едой. «Ничей?» Удивилась Индия. Какой чудесный дом! Они все чудесные. Почему там никто не живёт? Не могут, ответил Люкер с улыбкой. Почему? Обойди и посмотри, сказал он, вытаскивая первую сумку из скаута. Обойди и посмотри, а потом возвращайся и помоги мне и Одессе распаковать вещи. Индия быстро зашагала по тропинкам, пересекавшим общую территорию, которую Люкер называл двором. И увидела, как близко песчаные дюны в конце косы наступают на третий дом. Что-то заставило её отстранить мысль подняться по ступенькам на веранду, и она обогнула её и остановилась. Дюна белого песка, ослепляющая от солнца, бьющего прямо в глаза, не просто наступала на дом, она практически уже начала его поглощать. Задний фасад дома был в порядке, но весь передний накрывал песок, возвышаясь над крышей веранды. Дюна грациозно проскользнула по веранде, замуровав дубовые качели, свисавшие на цепях с потолка. Индия пробралась к другой стороне дома. Там её ожидало то же самое, хотя песок забирался не так высоко, а его склон был более пологим. Ей хотелось зайти в третий дом и посмотреть, занимает ли дюна комнаты такими же пологими волнами или стены и окна смогли удержать позицию. «Сможет ли она добраться до окна и посмотреть через стекло внутрь дюны?» Она колебалась в углу веранды. Любопытство переполняло. Она позабыла всю злобу на отца за то, что он привез ее в это богом забытое место. Но все же что-то заставляло Индию воздержаться от подъема по ступеням веранды, что-то говорило не заглядывать в окна того дома, в котором никто не жил. Что-то удерживало ее даже от того, что она не могла чтобы ткнуть носком крупицы белого песка, просыпавшиеся с вершины дюны на землю у её ног. Люкер позвал её, и она побежала назад помогать ему разгрузить скаут.